Гарри провел указательным пальцем вдоль тайного хода от замка до сладкого королевства. Потом быстро, будто кто ему приказал, свернул карту, сунул под мантию, подошел к двери и сквозь щелку выглянул в коридор. Пусто. Гарри осторожно вышел из класса и спрятался за статуей одноглазой ведьмы. И что теперь? Гарри вынул карту из-под мантии и с удивлением обнаружил новую фигурку с подписью. Гарри Поттер. Фигурка стояла как раз в том месте, где стоял сам Гарри, посредине коридора на четвертом этаже. Фигурка малюсенькой палочкой стукнула статую, Гарри торопливо сделал то же, но ничего не произошло. Он снова поглядел на карту. У головы фигурки появилась надпись «Дисцендиум». «Дисцендиум», — прошептал Гарри и снова тронул статую. Горб старухи открылся и появилось отверстие, как раз такое, чтобы в него пролез мальчик. Гарри огляделся по сторонам, спрятал карту и нырнул в статую вниз головой. Каменный склон скоро кончился с земляной площадкой, и Гарри встал на ноги. Темно, хоть глаз выколи. Гарри достал палочку, произнес «Люмус». И холодное пламя осветило низкий и узкий земляной коридор. Гарри поднес пергамент к глазам, тронул кончиком волшебной палочки и сказал: Славная вышла шалость! И карта исчезла. Он осторожно свернул пергамент, спрятал под мантию и с замирающим сердцем пошел по коридору. Коридор петлял словно нора гигантского кролика. Гарри держал палочку с пламенем на конце над головой, Но то и дело спотыкался. Идти пришлось долго, и он уже подумывал, не вернуться ли, но вспоминал про сладкое королевство и шел дальше. Ему стало казаться, что он идет уже целый час. Наконец коридор пошел вверх. Гарри прибавил шагу, сердце у него забилось, лицо пылало, ногам же было холодно. Скоро показались ступеньки вырубленные прямо в земле, некоторые из них обвалились, Гарри стал подниматься, глядя под ноги, как бы не упасть и не наделать шума, он принялся считать ступени, но скоро сбился со счету и вдруг стукнулся головой обо что-то твердое. Похоже было на люк. Потирая макушку, Гарри прислушался. Все тихо, он медленно приоткрыл крышку люка. Над ней... Оказался подпол, заставленный деревянными ящиками и корзинами. Гарри выбрался из подземелья и опустил крышку. Она легла так плотно, что если про нее не знать, то и не догадаешься, что в этом месте начинается подземный ход. На цыпочках прокрался к деревянной лестнице, наверху отчетливо слышались голоса, скрип входной двери и звон колокольчика. Гарри не решался идти дальше, Но вдруг дверь в подпол распахнулась, и кто-то стал спускаться. — И не забудь коробку желатиновых червячков, дорогой! — крикнул кому-то вдогонку женский голос. Гарри притаился за большой корзиной, кто-то прошел мимо и стал передвигать ящики в дальнем конце подпола. — Пора! — решил Гарри. Тихонько вышел из-за корзины и поднялся по лестнице, глянул вниз — В ящике роется толстяк с блестящей лысиной. Гарри проскользнул сквозь полураскрытую дверь и очутился за прилавком сладкого королевства. Пригнулся, выполз из-за прилавка — и выпрямился во весь рост. Сладкое королевство было битком набито учениками Хогвартса. Никто не обратил на Гарри внимания, и он стал разглядывать полки со сладостями. Дадли перекосило бы от зависти, зная он, где сейчас Гарри. Чего только не было на полках! Огромные куски нуги, грильяж с дробленым кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели — Всевозможных плиток шоколада, посреди магазина громадный бочонок дрожже разных вкусов «Берти болтс бочонок сахарных свистулек, воздушное мороженое, о котором говорил Рон. Целый стеллаж потешных угощений, взрывающаяся жевательная резинка друблс, из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате, мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики с надписью «Дохни огнем» на пакете, мороженое с зубом застучи, мышью запищи, мятная помадка в форме лягушат, в желудке прыгают, ногами дрыгают. Хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. Гарри протиснулся сквозь толпу шестикурсников в дальнем углу магазина. Под надписью «О вкусах не спорят» стояли Рон и Гермиона и разглядывали леденцы. Гарри незаметно подкрался и встал позади. «Фу!» — поморщилась Гермиона. «Гадость какая! Гарри они уж точно не понравятся. И цвет, и вкус скорее для упырей, чем для людей». — А может, возьмем вот это? — Рон сунул под нос Гермионе банку с тараканами. — Ну уж нет, — ответил Гарри. Рон чуть не выронил банку. — Гарри! — Гермиона вздрогнула от неожиданности. — Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал? — Вот это да! — Рон раскрыл от удивления рот. — Ты что, научился трансгрессировать? — Нет, конечно, — ответил Гарри и шепотом... Рядом стояли шестикурсники, рассказал друзьям о карте мародеров. — Надо же, а мне Джордж с Фредом ни разу ее не показали, — обиделся Рон. — А я им все-таки брат. — Какая разница? — пожал плечами Гермиона. — Гарри все равно не оставит карту у себя. Он отдаст ее профессору МакГонагал. — Верно, Гарри? — «Ха -ха, Ну нет, — ответил Гарри. — Ты что, спятила? — выпучил глаза Рон. Отдать такую вещь? Если ее отдать, придется сказать, откуда она у меня, сказал Гарри, и Фреду с Джорджем влетит от Филча. А вдруг Сириус Блэк знает тайные ходы в замок, не унималась Гермиона. Нужно предупредить учителей. Никого предупреждать не нужно, возразил Гарри. На карте семь тайных ходов. По словам Фреда и Джорджа, Филч знает четыре. Из трех других один завален, у входа во второй гремучая ива, а тот, через который пришел я, он. Откуда Блэк узнать, что вход в него в подсобке магазина?» Гарри подумал, «А что, если Блэк все же знает о потайном ходе? Рон с важным видом кашлянул и указал на объявление на двери магазина». Указываем Министерство магии, сообщаем покупателям, что Дементерам приказано каждую ночь после заката солнца обходить улицы Хоксмеда. Эту временную меру предосторожности отменят после поимки Сириуса Блэка. Советуем покупателям после захода солнца оставаться дома. Счастливого Рождества! Хотел бы я поглядеть, как Блэк зайдет в сладкое королевство, когда в деревне дементоры кишмякишат. Да и хозяева услышат шум. Попробуем сюда вломиться. Они живут во втором этаже. Но ведь... но ведь... Гермиона подыскивала возражение, которое воззвало бы к благоразумию друзей. Гарри не дали разрешения ходить в Хоксмит, если кто-нибудь узнает, что он здесь ему попадет, и солнце еще не село. Вдруг Блэк появится здесь сегодня, или даже прямо сейчас? Да он в такую метель Гарри не заметит. Рон кивнул в сторону улицы, за окнами магазина сыпал густой снег. Будет тебе, Гермиона, Рождество на носу? Что, Гарри хуже других, что ли? Гермиона в тревоге закусила губу. — Ты на меня наябедничаешь? — улыбнулся Гарри. — Ну что ты? — Нет, конечно, но все-таки Гарри... — Гарри, свистульки видел? — перебил Гермиону Рон, схватил Гарри за руку и потащил к бочонку с конфетами. — А желатиновые червячки? — А кислые шипучки? — Помню, Фред дал мне одну, мне было тогда семь лет. — Она мне язык насквозь прожгла, но ну и отлупила же его тогда мама метлой. Рон задумчиво уставился на корзину с шипучками. А что, если угостить Фреда тараканьей гроздью и сказать, что это засахаренный арахис? Он поверит? Рон с Гермионой заплатили за сладости, и друзья вышли на завьюженную улицу. Хоксмид походил на рождественскую открытку, сказочные домики под соломенными крышами, магазины в снежных шапках, на дверях венки из остролиста, кроны деревьев украшены гирляндами волшебных свечек. Гарри оставил мантию в замке и ежился от холода. Друзья шли по улице навстречу ветру, Рон и Гермиона сквозь шарфы кричали «Здесь почта, а там магазин «Зонко». Можно пойти в визжащую хижину». «Пойдемте лучше в три метлы, выпьем сливочного пива», — предложил Рон, стуча зубами от холода. Гарри обрадовался, дул пронизывающий ветер, и у него совсем закоченели руки. «Было бы очень кстати посидеть в тепле. Друзья перешли на другую сторону улицы» и вошли в уютный паб, первый этаж крохотной гостиницы. В пабе было людно, шумно и дымно. За стойкой расположилась компания весельчаков, они смеялись и громко разговаривали. Полная миловидная женщина едва успевала наполнять бокалы. — Это мадам Розмерта, — сообщил Рон. — Пойду принесу нам всем по кружке, — прибавил он и слегка покраснел. Гарри и Гермиона уселись за маленький столик в дальнем углу между окном и нарядной рождественской елкой. Рядом потрескивал камин, было очень тепло и уютно. Рон принес три кружки пива, оно было горячее и дымилось. Счастливого рождества! весело пожелал Рон и поднял кружку.